Новый орден, едва возникнув, имел уже ту особенность, что он не только соединял в себе силу веры восточной и западной, не только объединял энциклопедическое изучение научных дисциплин и религиозную медитацию, но и связывал идеал созерцания с идеалом служения человечеству. И с первых же дней духовные сыны Рамакришны не заперлись в стенах монастыря. Один за другим они рассеялись по всему миру в виде скитающихся монахов. Только один Рамакришнананда, Шашибхушан, охраняя останки, остался на житье в Голубятне, куда перелетные птицы периодически возвращались на отдых. Уже в последние дни жизни учителя он воплощал смиренный идеал Марты — служить, слово Парсифаля, служить учителю в его страдании, служить братьям в их молитвах, служить телу тех, чей дух служит Богу. Это был его способ познавать Бога. И старик Лев Толстой сказал бы, что способ этот был наилучшим. Но каждый имел свой собственный способ. И каждый, не зная этого, Своими природными свойствами представлял одну сторону, одну фазу многогранной личности Рамакришны. Когда они были все вместе, он был представлен весь целиком. Их могущественный глашатый Вивикананда, выражая веру всех, ушел возвестить миру слово того, кто реализовал, как говорят, живой синтез духовных сил Индии. Я имел счастье сидеть у ног того, чья жизнь в тысячу раз больше, чем его учение, была живым комментарием текстов Упанишат, была духом Упанишат, воплощением в человеческом образе, гармонией всех многообразных идей Индии. Примечание. Лекция в Калькутте. Веданта во всех своих фазах. Конец примечания. Индия была богата мыслителями и мудрецами. Один имел глубокий ум, другой – большое сердце. Настало время, чтобы родился тот, кто объединил бы такое сердце и такой ум, кто в одном теле обладал бы блестящим интеллектом шанкары и чудесным сердцем чайтаньи, Кто во всяком увидел бы тот же действующий дух, того же Бога, увидел бы божественное в каждом существе, тот, чьё сердце оплакивало бы всех бедных, отверженных, угнетенных в Индии и вне её, тот, кто осуществил бы всеобщую гармонию, веру разума в любви. Такой человек родился». Было необходимо, чтобы он явился, он явился. И самое чудесное было то, что дело его жизни развернулось у ворот города, всецело проникнутого западной мыслью, города, помешанного на ложном привозном оксидентализме, более европеизированного, чем любой другой город в Индии.